Он словно тоскует по свободе и непогоде, — подумала миссис Папагай. Они рассели за столом в напряженной тишине. Свет камина обогрил и без того красное лицо мистера Хока. Теперь он походил на красное блестящее яблоко, на разгневанного Херувима. Когда они приготовились принимать послание из мира духов и ангелов, мистер Хок не стал открывать свою душу миссис Папагай, а заявил, что должен поделиться с ними кое-какими важными соображениями. «Последнее время», — продолжал он, — «он много размышляет о материальном в свидетельствах Сведенборга, как и о том, насколько эти свидетельства согласуются с верой в духов. Когда он читал свидетельство о путешествии по небу и аду в первый раз, его поразило, что мудрец утверждает, будто он преподал ангелам множество истин». Однако что же в этом удивительного? человек, обитает одновременно в двух мирах и при помощи двойственности своей природы способен постичь и преподать знания, которые недоступны обитателю одного мира. До появления Сведенборга ангелы не ведали, что есть материя и чем она отлична от духа. Только когда в их мире явился человек, заключающий в себе и материю, и дух, они сумели путем чувственного опыта постичь разницу между первой и вторым. Можно утверждать, что явление Сведенборга было для ангелов научным экспериментом, позитивным опытом, и что архангелам и ангелам опыт необходим так же, как химикам, философам и механикам. Вообще, если здраво рассудить, получается, что не субстанция, но факт первооснова всего, а самое божественное — опыт. Бог человек тем превосходит ангелов, что обладает человеческой природой, и так же, как человек, дуалистичен в своей гармонии материи и духа. Более того, следует помнить о материальной природе Бога-человека. Справедливо утверждают, что, как и ангелы небесные, соединенные супружеской любовью, Бога-человек заключает в себе и мужское, и женское начало. Истинно то... И Сведенборг красноречиво засвидетельствовал эту истину, что в одно время, в одной точке космоса, на одной из обитаемых планет, Бога-человек воплотился в человеческом облике и пребывал земным человеком, из земли перстным, как сказал святой Павел. Истина то, что небо сочетает мужское и женское начало, ибо небо началось от человека, от мужчины и женщины. Как в Бытии сказано «Обит». «По образу Божию сотворил их, мужчину и женщину сотворил их». Но помимо этого надлежит знать и понимать еще одну доктрину Святенборга о человеческом в Творце. Воплотившись в земном теле, Господь взял от человеческой матери человеческий облик, а от своего божественного «Я», то есть Отца, бессмертное человеческое естество. Прошло время, — учит Сведенборг, — и Господь освободился от человеческого, унаследованного от матери, и облегся в человеческое от своего божественного отца. Пребывая на земле, он пережил два состояния — униженности или телесности, и затем славы или единения с божественным, то есть с отцом. Он был униженным, пребывая в человеческом от матери, Но, облекшись в человеческое от отца, обрел славу. В унижении своем он молился отцу, как существу, отличному от себя, но, обретя славу, заговорил с ним, как с собой.